Глава 9. В Эларии было несколько другое время исчисления, но переводчик настроил мозг девушек таким образом, что все непонятное они воспринимали по названиям из своего мира. Поэтому приближалось 20.00 – официальное начало бала, где должны были представить участниц отбора его императорскому величеству Бадилевсу Сергана. А Сергана впервые должен был предстать перед конкурсантками для знакомства. Невесты заметно нервничали, прихорашиваясь перед зеркалами у входа в бальный зал. Гости были уже внутри, а им предстояло зайти последними, как украшению этого вечера. Василиса уложила свои длинные волосы в высокую прическу, оставив один локон виться по плечу. Когда-то давно, еще будучи маленькой девочкой, она смотрела знаменитую Анжелику с Мишель Мерсье в главной роли, И именно эта прическа запала в юный мозг, предполагая, что так должна выглядеть настоящая принцесса. И если мужчины до пенсии готовы играть в машинки, которые покупают своим детям и внукам, то девочки всегда хотят побыть принцессами, независимо от возраста. В ушах у нее поблескивали серьги, подаренные Глашей, а плечо украшала брошь-ландыш. Синий-зеленый шелк делал зелень глаз девушки более яркой, а умелый макияж наложенный мирит превращал кожу в натуральный фарфор. Девушкам было велено построиться парами. На занятиях танцами пары стали уже привычными, поэтому Василиси, как всегда, партнера не хватило. Она стала оглядываться по сторонам, ища возможное решение проблемы, но тут откуда-то появился господин Левингстоун и подставил ей свой локоть. «Прошу, вы сегодня великолепны», – с улыбкой поприветствовал ее психолог. «Как и, впрочем, вы все сегодня прекрасны». Вторую половину фразы он произнес, обращаясь к остальным. Заиграла торжественная музыка, и девушки пошли в зал. Госпожа Алискерова оказалась первой со своим компаньоном. Девушки выстроились следом. Присутствующие слились для Василисы в одно яркое пятно, которое шевелилось и переговаривалось. Их подвели к трем тронам, стоящим у противоположной стены. В центре восседала Александрия. Сыновья расположились по бокам. Все было очень торжественно, только бойкий репортаж Андрея Малахоля, который пристроился со своей аппаратурой несколько в стороне, немного портил общий антураж. Но кто на журналистов обращает внимание? «Василиса Аркадьевна Алискерова, мир, земля», – представил девушку-церемонимейстер. Она вышла немного вперед, присела в глубоком реверансе, а затем подняла взгляд на правителей. Первое, что ей бросилось в глаза – сергана без бороды, Так он выглядел гораздо моложе и значительно красивее. Стала видна его великолепная улыбка и ямочки на щеках, которые придавали его облику какую-то трогательность. По местным сплетням Сергана до того трагического происшествия был первым парнем на деревне, а, попросту говоря, бабником и лавиласом. И если образ Сергея Ильича с такой характеристикой не вязался, то Базилевс, сидящий на троне, вполне даже подходил. Затем она перевела взгляд на императрицу. Александрия благосклонно улыбалась. А вот Светлан с удивлением в глазах смотрел на брошь на левом плече девушки. Его приподнятая бровь выдавала неподдельный интерес. Дело в том, что его галстук украшала точно такая же ювелирная безделушка. Василиса ответила таким же немым вопросом и встала на место. и Орга из мира намбазии представили дальше подругу. Василиса улыбнулась. «Значит, глашерь! Имя Тихони было также не менее заковыристым. Натанаша Эль Мир Торим, из Мира Мары. На остальных она не стала заострять внимание. Полные имена все равно было не запомнить, а так они уже давно все друг друга знали. После представления девушек усадили в кресло у противоположной стены, а правящий дом начал свои приветствия. Первым выступил Светлан. Его ровный и глубокий голос звучал уверенно и спокойно. Он поприветствовал девушек и пожелал им всем успеха, не применув, правда, напомнить, что их девять, а Базилевс всего один. Алессандрия была краткая. Она лишь сказала, что будет рада любую из них назвать своей дочерью и надеется на счастливый брак и взаимную любовь. Сергана же произвел фурор. Девушки не сразу поняли, что этот красавчик и есть предмет их страсти. А он улыбался во все 32 зуба, рассыпался в комплиментах, Нашел приятные слова для каждой конкурсантки и совершенно не понравился Василисе. Молчаливый кочегар пьянков с улыбкой, спрятанной в густую бороду, привлекал ее намного больше. А потом начались танцы. Как и подобает на балу, открывал его танец, напоминающий наш земной полонез. Важное шествие пар по залу с переменой мест под торжественную музыку. Первой парой встали Серганы с Алессандрией. Его Величество разумно решил не дразнить скромное общество невест. Мало ли на что способны обиженные девушки. К остальным невестам да и дамам в зале подошли мужчины. Дирижер уже был готов взмахнуть палочкой. Только в этот момент Василиса поняла, что стоит в гордом одиночестве у стеночки. Пары для нее не нашлось. Она обиженно захлопала глазами. «Почему?» – единственная мысль, которая родилась в ее мозгу. «Неужели она настолько страшная и непривлекательная, что не понравилась ни одному мужчине в зале?» И тут откуда-то сбоку появился запыхавшийся Светлан. «Прости, Малахоль задержался своим интервью, чуть на не опоздал». С этими словами мужчина поцеловал кончики пальцев на ее руке, а затем, поклонившись, произнес «Разрешите пригласить вас на танец?» Василиса очень удивилась той радости, которая вдруг родилась в ее душе. Она подала ему руку, но, нахмурившись, в следующий миг спросила. «А почему меня другие даже не попытались пригласить? Неужели я настолько непривлекательна для мужчин вашего мира?» «Нет, конечно. Просто у меня у единственного галстук того же цвета, что и у тебя. А это основное условие подбора пар для первого танца», с улыбкой на губах пояснил ей мужчина. А затем повел в строй, в котором они встали следом за Базилевсом и его матушкой. Василиса с любопытством посмотрела на остальные пары. Действительно, цвета совпадали у всех без исключения. Зазвучала музыка, и строй медленно поплыл на волнах чарующих звуков. Когда очередная фигура сблизила их лицом к друг другу, Светлан задал вопрос, который интересовал его с самого начала вечера. «Василиса, а кто подарил вам брошь?» «Я вообще-то подумала на вас, но, судя по вопросу, задам встречный. Кто подарил вам вашу брошь?» «Понятно», – хмыкнул мужчина. «На Сергана думать было бы глупо. Если ваша кандидатура его вполне устраивает, то моя ни на что не годится. Остается лишь матушка. Но зачем она это сделала?» Девушка на мгновение задумалась. Сначала ослепительно улыбнулась, а затем осторожно предположила. «А может, для того, чтобы вы, наконец, признали самому себе в чувствах, господин Ювенал?» Дальше до нее дошел весь подтекст ситуации, и она охнула, прикрыв рот руками. «Вы подумали на меня?» Вась, горячо опалив дыханием нежное девичье ухо, прошептал он. «Я давно себе в них признался. Только это абсолютно ничего не меняет, к моему глубокому сожалению. У нас не положено больше, чем два танца танцевать непомолвленным паром. Оставь для меня, пожалуйста, фласидес. Я бы очень хотел видеть тебя моей партнершей». «Фласидес?» – удивилась девушка. «Я не знаю такого танца. Мы его не изучали». «Там нечего изучать, он достаточно примитивен», – растягивая гласное, отозвался на вопрос мужчина. «Церемонимейстер будет объявлять название каждого из них, поэтому ты вполне сориентируешься». С этими словами он проводил партнершу на место, на прощание вновь поцеловав ей руку. А до Василисы дошло, что регент очень ловко ушел от расспросов о его чувствах, оставив в смятении ее. На второй танец девушку пригласил Сергана, и первым делом она поинтересовалась. «Что это за танец? Фласидес? «И кто тебя на него пригласил?» – рассмеялся его величество. «Не как мой брат?» «Даже если и так, что в этом смешного?» Немного обиделась на него Вася. «Ничего, абсолютно ничего», – широко улыбнулся Сергана, демонстрируя свои ямочки на щеках. «Я тебя на него тоже хотел пригласить, но раз Светлан успел вперед меня, придется отдать ему пальму первенства. А в танце нет ничего сложного». На земле его танцует вся современная молодежь, без исключения на дискотеках. Вы его зовете Медляк. То есть это легальный способ обниматься на виду у всех под музыку. Следующие два часа прошли для Василисы как во сне. Она с кем-то улыбалась, танцевала, пила шампанское, но мысли ее постоянно возвращались к разговору со Светланом. Ее сердце тревожно стучало в груди, в ожидании этого неподходящего для чопорного общества Ларии танца. Тело девушки начала колотить мелкая дрожь предвкушения. Зачем он пригласил ее? Что произойдет? Ведь не просто все это. Тем более Светлан больше ни с кем не танцевал, беседуя со степенными мужчинами, которые толпились возле него весь вечер. Василиса любила читать любовные романы, в которых описывали балы английской знати. Обычно они длились часов до трех утра, но в Иларии законы были более гуманны к женской красоте. Уже в 23:00 церемониестер объявил: под занавес нашего бала, дамы и господа, Флосидес. Василиса даже вздрогнуть не успела, как ее окутал густой коричный аромат, а Наталью легла горячая рука. Вы мне обещали этот танец. Девушка лукаво заглянула в голубые глаза стоящего рядом мужчины. Скажем так, не обещала, но вы настояли. Но вы же мне не откажете. Криво улыбнулся он уголком губ. «Не посмею, Ваше Величество», – ответила Василиса, скромно скосив глазки на брошь в галстуке. «Вась, а давай брошками поменяемся?» – вдруг предложил Светлан. «Зачем?» – удивилась девушка. «Они же абсолютно одинаковые. Зато я буду знать, что ее подарила мне ты. Ну а ты будешь знать, что это моя вещица». Она пожала плечами в знак недопонимания, но ловко отстегнула и отдала украшение мужчине. Он же осторожно приколол ей букетик на плечо, а затем застыл в ожидании, когда она сделает то же самое. Она подняла руки, чтобы закрепить брошь на его галстуке, и когда раздался щелчок закрытой булавки, со стоном притянул ее в свои объятия. Васька обомлела. Светлан прижимал ее к себе практически на виду у всего двора, уткнувшись носом в ее макушку. Сердце, бившееся до этого неспокойно, ускорилось до заоблачных высот. Ноги стали словно ватными если бы не крепкие объятия, она бы растеклась лужицей у его ног. По мановению чьей-то волшебной палочки, свет в зале приглушили, оставив лишь полумрак. «Совсем как на нашей дискотеке», – хихикнула она в его плечо. «Так оттуда и взяли», – широко улыбнулся мужчина, заглядывая в ее глаза. «Согласись, глупо отказываться от таких танцев, дарящих удовольствие». Девушка ничего не ответила, а только вздохнула. Он же крепче прижал ее к себе». Тела двигались в унисон, не так откровенно, как во время пассиона, но не менее чувственно. Она положила голову на широкое плечо и закрыла глаза. Это было удивительное ощущение счастья. Когда же он наклонился и прикоснулся губами к ее виску, Василиса подумала, что сердце просто выскочит из груди. А удивительно нежные губы продолжали легко двигаться по ее лицу, словно крылья бабочки. Но всему приходит конец. Музыка смолкла. Василиса ждала чего угодно, но не того, что произошло. Светлан напоследок крепче притянула ее к себе, невесомо коснулся девичьих губ своими губами, при этом она успела почувствовать, что они у него сухие, словно у путника, который мечтает о глотке воды, а затем резко отпустил ее, прошептав «прости». И девушка даже не поняла, как осталась одна, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Ей ничего не оставалось делать, как отойти уже к такой родной стене. И тут заиграла музыка пасьёна. Народ начал тихо переговариваться. Выйти из зала мешали приличия, но пасьён уже давно никто не танцевал, поэтому все просто ждали конца. Васька закрыла глаза, пытаясь успокоиться и понять, что же это все-таки было. Очнулась от того, что весь зал резко замолчал и замер в ожидании. Оглядевшись по сторонам, увидела, что молодой человек, с которым на репетиции танцевала Наташа, идет к подруге. Он тем временем встал напротив девушки на одно колено, протянул ей руку и опустил голову вниз, как бы выражая покорность судьбе. Наташа ойкнула, затем закрыла пылающее лицо руками. Парень же все стоял, не меняя позы. Она убрала руки, протягивая ладонь партнеру в знак согласия, и пара медленно прошла в центр зала. Тишина была гробовая, лишь лилась нежная мелодия. Двое слились в томном движении, завораживая взгляды. Василиса несколько секунд смотрела на них, а потом перевела взгляд туда, где сидели их величества. Александрия хмурилась, Сергана качал головой в такт музыки, а Светлан… Светлан же смотрел в сторону Василисы голодным взором. Девушке показалось, что если он поймает ее взгляд, то также подойдет и пригласит. Но чуда не случилось. Он тряхнул головой и резко вышел из зала. Музыка закончилась, а зрители взорвались овациями. Парни и девушки поспешили к паре с поздравлениями. Но церемониймейстер призвал всех к порядку, объявив об окончании бала. Тут взял слово Сергана. «Дорогие гости! Я благодарю всех, что вы пришли сегодня к нам в гости. Особо благодарю участниц отбора. Правда, как я понял... «Сегодня на одну стало меньше». После этих слов он широко улыбнулся, а молодой человек крепче прижал к себе зардевшуюся Наташу, сияя радостной улыбкой. «Завтра начинается конкурсный день и первое испытание. Удачи всем!» И Василиса вдруг отчетливо поняла, что флосидес был не танцем любви. Светлан им прощался с ней. «Завтра начинался непосредственно сам отбор. И надо было бы хорошо выспаться и отдохнуть. Только разве получится, когда в голове столько мыслей и чувств? Василиса наспех умылась, разделась, легла в кровать и честно проворочилась часа три, не меньше, стараясь не разреветься. Потом, решив, что точно не сможет уснуть, решила выйти в сад. В прохладном утреннем воздухе и думалось лучше, и соблазна в себя жалеть было меньше. Голубая звезда еще не показалась над горизонтом, но было уже достаточно светло, чтобы отключить освещение. Мир жил своей жизнью. Кто-то чирикал, кто-то возился под покровом деревьев. Во дворце раздавались редкие звуки, создаваемые ранними слугами. Девушка задумчиво брела по дорожкам сада, пытаясь проанализировать, что же все-таки произошло. Вдруг ее слух уловил звуки приближающихся шагов и достаточно громкого разговора. Она совершенно не хотела, чтобы ее кто-то увидел в растрепанных чувствах и быстро спряталась за толстым деревом, которая заботливо укрыла ее фиолетовой листвой. Светка, ты полный кретины, болван! Разве так можно поступать с любимыми женщинами? Это был голос Сергана. Иногда можно и нужно. Хрипловатым баритоном ответил явно Светлан. Похоже, мужчина был не совсем трезв. Василиса вся напряглась, желая услышать как можно больше, но при этом не выдать своего присутствия. Судьба явно преподносила ей подарок. Может, и не подарок, но хотя бы избавляла от неприятной неизвестности. Зачем регент поступил именно так, а не иначе? «Ты со своим ювенальством скоро с ума сойдешь. Тебе мало силы и знаний?» – корил брата Базилевс. «Я уже больше месяца не ювенал», – ответил голос достаточно раздраженно. «Как не ювенал? И где ты успел? А главное, с кем?» Василиса удивилась вместе с Сергана. На ее счастье мужчины остановились и спорили так, что ей было слышно все до единого звука. Мы с ней месяц назад танцевали Асту. Этот идиот Пиппа буквально к нам подкрался и что-то спросил. Я уже не помню. Василиса испугалась от неожиданности и прижалась ко мне. И мне этого хватило. Я уже месяц не сплю, представляя ее в своих объятиях. Схожу с ума от ее запаха. Мои руки тоскуют по ее телу. Мое развитие, как ювенала, остановилось. Тогда я тем более ничего не понимаю», – возмутился Сергана. «Почему пасьон вчера танцевали другие, а не вы?» «Она ведь тебе тоже больше остальных девушек нравится. И если бы выбор был сегодня, избранницей стала бы эта землянка. Даже если и так, ты не ответил на мой вопрос. Мне ей нечего предложить, совершенно нечего, кроме своей любви. А в современном мире это такая малость. Зато недостатков у меня хоть отбавляй. Свет». Ты всегда был более примерным и правильным. Ты всегда был лучше меня. О каких недостатках может идти речь? «Серго, я 150 лет правил этой страной. И Лария успела стать мне невестой, женой и моей любовью. Я вкладывал в нее душу и сердце, хотя знал, что рано или поздно ты очнешься. И я уступлю трон тебе. И очень рад, что ты жив-здоров. Только до окончания отбора я правитель, а потом буду никто». «Младший брат Базилевса. И разве я могу забрать у любимой женщины возможность стать императрицей? Что я могу ей еще дать? В любовных делах я наивен, как десятилетний подросток. Даже целоваться путем не умею. А она уже была замужем». «Ты как был упертым бараном, так и остался им», – тяжко выдохнул Сергана. «А ее ты спросил?» «Она светлый и чистый человек. Я боюсь, что она останется со мной из жалости. А этого я хочу меньше всего на свете». «Буду жить дальше с чувством, что и в моей жизни есть любовь. А Василисе лишь пожелаю стать тебе достойной женой». «Светлан, стой!» Но быстрые затихающие шаги подсказали девушке, что ее любимый мужчина просто сбежал от дальнейшего разговора. Она вышла на воздух, чтобы не реветь всю ночь напролет. Сейчас же слезы подошли совсем близко к глазам. Она еле сдерживала себя, чтобы не начать рыдать. «Ты все слышала?» – неожиданно раздался голос рядом. Она не заметила, как Сергана подошел к ней и сейчас стоял, упираясь одной рукой в дерево и всем своим огромным телом нависая над ней. Девушка испуганно вскинула глаза и кивнула головой, боясь хоть что-то произнести. Нет, Базилевса она не боялась. Она боялась, что просто не сможет говорить. «Сергей Ильич, почему все так сложилось?» Собравшись с мыслями, все-таки выдавила Вася из себя. «Потому что он идиот, упертый баран» и не знает, что делать с внезапно нахлынувшими чувствами. Ответь только честно. Ты хочешь стать императрицей? Я готова жить с ним в хижине, но только с ним и ни с кем другим», грустно улыбнувшись, ответила девушка, еще месяц назад даже не предполагая, что вот так откровенно будет разговаривать о своих чувствах с правителем другого государства. «Я рад, что хоть у кого-то из вас двоих мозги остались на месте. Что ты будешь делать? О его чувствах и мыслях ты сейчас знаешь все». «Зря он думает, что я готова от него отказаться. Буду бороться», – решительно сжав кулаки, вдруг решила сама для себя Василиса. «Отлично! Помни, что в моем лице и в лице моей матери ты всегда найдешь верных союзников». Финансисты обычно являются визуалистами, то есть людьми, привыкшими работать с тем, что видят. Документами, схемами, таблицами. Василиса исключением не была. Вернувшись в свою комнату, девушка поняла, что спать ложиться уже бессмысленно, а вот времени, чтобы подумать и составить план действий, в самый раз. Она достала лист бумаги, стилус, который здесь заменял все письменные принадлежности, и задумалась. Затем разделила лист на три колонки. Первую назвала «плюсы», третью «минусы», а среднюю «как исправить». В первую тут же записала два пункта «Я люблю его» и «Он любит меня». В минусы. Он боится своих чувств, не считается с моими желаниями, не умеет целоваться. Затем, подумав, в первую колонку добавила Больше не ювенал. Поставила рядом три восклицательных знака и подчеркнула: Исходные позиции обозначила. Осталось разработать стратегию и тактику. От строки про его любовь провела стрелку к Он боится своих чувств, и поверх нее написала Приручать постепенно. «Не пугать». От нею винала провела линию к «Не умеет целоваться» и подписала «Соблазнить». Строки про желания соединила с «Я его люблю». Задумалась, а затем с улыбкой добавила «Он упертый, но я упрямее». Отложила листок с чувством выполненного долга и первый раз со вчерашнего вечера улыбнулась совершенно искренне. В голубых лучах утренней звезды все показалось не таким уж и мрачным, как казалось вчера вечером. После этого умылась, надела красивое платье и отправилась покорять мир Илларии. Где-то давно она читала, что если хотите завоевать мужчину, не отталкивайте от себя тех, кто вам не нравится. На женщину с окружением внимание обратят гораздо быстрее, а значит, ей нужно не только обратить на себя симпатию Сергана, но и тех, кто встретится на пути. Как говорила бабушка, лучший способ удержать мужчину – это заставить его ревновать. Но при этом, не дай бог, дать ему повод. И сегодня она вдруг поняла глубинный смысл этой фразы. Горделиво расправила плечи, вздернула подбородок и, открыв двери своих покоев, шагнула в новый день.